Глава восемьдесят восьмая. Осень тысяча девятьсот восьмидесятого. Отель Мир. Я сжимаю фотографию двумя руками. Эти снимки бесценны, мисс Сориби. Спасибо, что показали их мне. Я искала свою дочь много лет, но, к сожалению, это не она. Вы уверены? Однако посмотрите на неё, какая она красивая. «Вы были правы. Моей маленькой звезде здесь около четырех лет». «Маленькая звезда?» «А, понятно. Это объясняет сходство». «Что ж, приношу свои извинения. Но там написано, что это сорок шестой год. Разве ей не должно быть шесть?» «Ну, она страдала от недоедания, и я могу сказать вам, что год ошибочный. Это не сорок шестой». Снимок должно быть сделан до этого года, даже до лета 45-го. Откуда вы знаете? Я потеряла ногу в 45-м. Кроме того, моя маленькая звезда получила ужасные ожоги во время воздушного налета. Она едва выжила. Не могли бы вы рассказать о воздушном налете, мисс Шао? Я как раз собиралась спросить вас об этом. Японцы капитулировали после атомных бомб. Но я слышала, что летом сорок пятого американцы подвергли Шанхай массированной бомбардировке в попытке положить конец войне. Большой пожар охватил город. Погибло много людей. Я беру клёску с креветками в прозрачном тесте, но она выскальзывает у меня из рук и падает на пол. В тот день я была больна. Моя память затуманена, и я до сих пор не знаю, как всё произошло. Да. Весь район был охвачен пламенем. И маленькая звезда? Я по глупости оставила передние ворота открытыми в утро налета. И она вышла, когда упала бомба. Когда я нашла ее, она была обожжена до неузнаваемости. Я ухаживала за ней, пока она не поправилась. А как же тогда ваша биологическая дочь? Вы сказали, что искали ее. Вы ее нашли? Мне нужно быть осторожной. Я не могу позволить себе всё испортить. Позвольте мне спросить вас кое о чём. Вы слышали о пилотах Дулитла? 80 пилотов, которые бомбили Токио после Перл-Харбора? Да, 80 пилотов. Я слышала, что двое утонули. Восемь были захвачены японцами в плен, а остальные погибли. Джейкоб дешазер бомбардир был одним из тех, кого захватили в плен. Он неоднократно подвергался пыткам в лагере для военнопленных, думал, что умрет, и поклялся, что если выживет, то станет проповедником и вернется в Японию христианским миссионером. Его спасли после войны. Поэтому он вернулся в Токио и, распространяя слово Божье, раздавал миссионерские листовки на железнодорожной станции Сибуя. Один японец взял листовку, Прочитал ее и связался с Дешазером, сказав, что хотел бы последовать его пути, чтобы стать евангелистом. Вы знаете, кто был этот японец? Кто? Его звали Митсуа Футида, ведущий бомбардировщик императорского флота Японии, атаковавший Перл-Харбор. Она потирает висок. Я не слышала ничего подобного. История кармы, я полагаю. Но имеет ли это какое-то отношение к вам, «Мистеру Рейсману и вашей дочери. Я в замешательстве. Люди, которых я опрашивала, сказали, что мистер Рейсман умер. И я полагаю, вы хотите сохранить его память, сняв документальный фильм. Это правда?» «Это часть правды, мисс Сориби. Карма. Да. Моя мать верила в нее. И я тоже. Кто бы мог подумать, что племянница, которую я спасла во время войны в конце концов спасет меня. Не могли бы вы быть более конкретной? Я никогда не прекращала поиски своей дочери Миссориби. Это также было последним желанием Эрнеста. Как вы знаете, он потерял всех членов своей семьи во время войны. Я провела много лет в поисках, но не смогла найти ее. Моя племянница помогла мне. Она наняла частных детективов, и последовала по всем зацепкам, которые у нас были, облетев весь мир, чтобы найти мою дочь. Однажды, когда она летела рейсом Катей-Пасифик из Гонконга в Сидней, листая страницы бортового журнала, она увидела информацию о выставке, посвященной шанхайским евреям. Она рискнула, поехала в Лос-Анджелес и увидела краткий биографический очерк о Эрнесте на специальной выставке» а также вашу биографию и ваше имя. Она выглядит еще более растерянной. Мне нужно выпить немного воды, чтобы продолжить, но я не хочу терять ни минуты. Да, я могу рассказать вам все о своей дочери. Она выросла с двумя сестрами, все брюнетки. Она отлично вписалась в свою новую семью в пригороде Техаса благодаря своим каштановым волосам. Когда ей было четырнадцать, Ее родители погибли в автокатастрофе. Родственница проговорила, что ее удочерили, и ее отдали во временную семью. Она изучала юриспруденцию в колледже, но бросила его. В итоге у нее не было степени бакалавра, но была куча студенческих кредитов. Она вышла замуж за своего школьного возлюбленного, но позже развелась. Детей у них не было. Затем она снова вышла замуж за продавца Сирс. Он завел роман на стороне и разбил ей сердце. Она снова развелась. У нее есть любимый девятилетний сын, который любит верховую езду. Он написал по всему школьному коридору вместо имени своего учителя мистера Мортона, мистер дебил, и его отстранили от занятий. Она не смогла внести платеж по ипотеке и потеряла свой дом. Она решила уехать из Техаса и переехала в Лос-Анджелес, где стала документалистом. Она приняла предложение музея сделать выставку о шанхайских евреях и заострила внимание на Эрнести Рейсмане. Мисс Сорибе наклоняется. «Охренеть! Как вы узнали все это обо мне, мисс Шао?»